вам понравился мой подарок, Любови Петровне?» — спросила Фаина Георгиевна. Александров не понял, какой подарок имеется в виду, но на всякий случай деликатно забормотал, что он чудесный, просто восхитительный. «Вот как! Я очень рада. Скажите Любушке, что я обожаю ее». За столом в этот момент шел оживленный разговор, время от времени раздавались звонки. Выждав паузу, Александров поинтересовался. «Любовь Петровна, а что вам подарила Раневская?» Фуфучка, Ничего! Забавно!» Позднее выяснилось, что Раневская написала в одной из поздравительных статей, что отказалась от роли Сэвидж, чтобы сделать подарок любимой актрисе ко дню ее рождения. Отчасти это так и было, однако история этого подарка несколько сложнее и витиеватее, чем могло показаться. Раневская играла этот спектакль несколько лет. Тот, кто видел ее в этой роли, не забудет никогда. Тому, кто не видел, сильно не повезло в этой жизни, как всякому, кто лишь понаслышке знаком с морем, июньским ливнем, онегинской строфой. Какое-то бледное подобие — Правда может возникнуть, если сказать, что в отличие от большинства ее ролей, из которых она неудержимо выламывалась, в Сэвидж была вся Раневская, такой, какой создала ее природа, огромным японским камнем, отвека знающим невеселую правду этого мира, камнем, всегда находившимся в грозном и неуправляемом движении, катившимся с недосягаемой кручи собственного дарования. Милейшему, настрадавшемуся Варпаховскому было с ней тяжеловато. Она не терпела замечаний. Она репетировала только с теми актерами, с которыми хотела. Ее собирался бить один из артистов, которому она сделала грубые замечания насчет несвоевременного выхода на сцену. Реплику Раневская, конечно, подала очень тихо. А вы говорите громче, тогда я услышу, сказал бедняга и без того уязвленный эпизодической ролью санитара, даже и не ролью вовсе, которую вынужден был исполнять. Что? Кто это? Я впервые вас вижу в театре. Это рабочие сцены. Я не работаю с любителями. Скажите, что вы меня заменили? Она отменяла мизансцены, переставляла отдельные фразы, куски текста и даже мебель на сцене и за кулисами. Ее раздражал огромный диван, на котором в перерывах отдыхали артисты, и она приказала его уничтожить. Узнавший об этом Михаил Погоржельский пришел в ярость и выговорил Раневской все, что думает по этому и другим поводам. Обескураженная открытым и справедливым напором, Раневская промолчала и через несколько минут перестала слышать реплики, подаваемые по Горжельским по ходу репетиции. Терпели все. Мелочка, говорил Варпаховский, молчацкой. скажите Фаине Георгиевне, пусть выходит вот так, как есть, с зачесанными волосами, с хвостом. Он все еще имел наивность думать, что кто-то способен влиять на, Ра... на Раневскую. Тщательно подбирая выражения, он делал замечания после прогона. «Фарина Георгиевна, все, что вы делаете, удивительно. Я восхищен. Только во втором акте есть момент, я попросил бы, если вы, разумеется, согласитесь». Дальше следовала нижайшая просьба. Вечером звонок Раневской. «Нелочка». «Как я могу репетировать с режиссером, который сказал, что я говно?» До премьеры выдержки у Варпаховского хватило, но после очередного выпада «Фуфы» во время одного из спектаклей он сказал, что ноги ее в театре не будет. Раневская продержалась полный сезон. А дальше она жаловалась директору. «Директор, я старая, у меня нет сил, я не могу играть». «Вы хотите, чтобы я умерла на сцене?» «Нет», — честно отвечал директор. «Он действительно не хотел, чтобы Раневская умерла». До сотого спектакля он ее уговаривал. «Снимите меня с роли, я ужасно играю», — говорила она. И хотя было ясно, что плохо играть Раневская не умела, директор подумал, а ну как с ней действительно что-нибудь случится на сцене. Ему бы сказать, Фаина Георгиевна, без вас придется закрыть театр. Все актеры уйдут на улицу с протянутой рукой».